в старая на равнинах вдали от города в городе снега не было но такое место было покрыто всем белым блестящим а до этого похоже тут были снежные феи вокруг парили некоторые маленькие белые шарики размером с ладонь опасными не казались но почему такое безобидное существо назначили награду в 100.000 эрис говорят у них тоже таких созданий можно легко Да и весну они явно на полдня раньше приближают. Награда была и высокой, но не значит, что монстры могли быть действительно какими-то сильными. Были монстры средние по силе, но не агрессивные по отношению к человеку, зато питались посевами на полях. Также были слабые, но агрессивные по своей природе монстры, которые активно нападали на людей. В таких случаях за уничтожение нападающих на людей слабых монстров дается более крупное вознаграждение. В городе снежных вей ожидалась высокая цена, и я был кое чем другим озадачен. "Ну, может, что-нибудь садишь до своей сделаешь?" Я посмотрел на Агву, которая пришла с очком для ловли бабочек и множеством небольших бутылочек. А дитяна была как глупый ревёнок, ловивший сверчков зимой. Агва с выражением на лице чего сказал, посмотрела на меня как на дебила. Идиотка. Я хочу поймать снежных феечек и положить их в маленькие бутылочки. Если положить вместе с напитком в коробке, думаю, мм, смогу пить холодный алкоголь со льдом в любое время. Хочу сделать себе некоторый холодильник. Ну что думаешь? Умная я и правда. Я уже знаю, как всё получится в итоге. Ну Но... ладно. Пусть делает всё, что хочет. Эй. А броня где? Ах, еще в ремонте. Танк нашей группы Даркнесс была одета в повседневную одежду без какого-либо намека на броню. У нее был только большой меч за спиной. Броня потрепана была после боя с генералом армии короля демонов, поэтому... Не волнуйся, здесь немного холодно, но это похоже на испытание на морозостойкости. Даже немного приятно. Darkness одела узкую юбочку и чёрную рубашку. Но всё же непрерывисто дышала в момент ментального напряжения. Хм. Возможно, у извращенцев, у которых постоянно горячо в голове и температура тела высокая. Ну да ладно. Мы сконцентрировались на квесте и начали охотиться на снежных фей. Nigumi Darkness убегают за ними. Блин, это всюду. Уклоняюсь за всё время. Они летали неторопливо, если к ним не полезть. Но потом ловко уворачивались. Было трудно попасть по этим созданиям. Но награжу за каждую фею 100 тысяч, поэтому такие ожидания в принципе были. Хм. После уничтожения третьей снежной феи, я сделал очень глубокий вздох. Я поймала четвертую! Смотри, казана-казана! Какой лов! Повернувшись на веселый голос Аквы, Я увидела, как она перекидывала пойманные снежные феи в сачка в небольшую бутылку. Хм. Может, тоже ловить их с помощью сачка? Если мы убьём их слишком мало, мне придётся отбирать всех нежных фей, которых поймала Аква. Хм. Казама, они слишком быстрые. Мы с Даркнос не можем их достать. Можно мне использовать взрыв, чтобы их заорвать? Сказала Мега, ме тяжело дышать. Гоняясь в место из Даркнесс, Мегуми наконец-то смогла попасть своим посохом по снежной феечке. Я волновался, не привлечем ли мы до внимания других существ, вроде Белых Волков или Медведя Ван Панча. Но я следила за обстановкой с помощью обнаружения врага и в случае чего мы бы смогли убежать. Ладно, рассчитываю на тебя, Мегумин. Уничтожи их всех! Мегумин начала читать свое заклинание. Магия взрыла! Мегамина выпустила мощное заклинание, которое могла использовать только раз в день. Сухой, холодный воздух задрожал, и в воздухе с грохотом полетела бурная земля, образуя в центре белоснежной равнины кратер. Мегамина, исчерпав всю свою ману, упала на заснеженную землю, тем самым демонстрируя свою гордость авантириста. Уволь! Уволь! А, молодец, Мегумен, целых восемь зацепила. Эх, Мегумен, если б ты не валялась на земле, выглядело бы намного круче. В итоге я убил трех, Мегумен девятерых, в общей сложности было 12 штук. Считаю улов Аквы 16. В пересчете... Миллион шестьсот тысяч Эрис. Разделив на четверых, получаем по четыреста тысяч каждому. Но Лофт отличный за час работы. Странно, но ухода зимой приносила очень много денег. Правда, почему никто не взял на себя такую легкую работу с такой большой наградой? Ответ на моих сомнения вдруг появился прямо перед нами. Ха-ха, он появился! Даркнесс смотрела на него и встала в стойку с большим мечом на изготовку, нервно улыбаясь. Из-за его внезапного появления, Я не смог использовать обнаружение врага, чтобы избежать. Мегумин, которая совсем недавно хвасталась своей победой, притворялась уже даже мёртвой. Казума: "А давай я расскажу тебе, почему это так интересно не без крестой зимой?" Аква сделала шаг назад, смотря на существо. Создание, находившееся в центре нашего внимания, сделало тяжёлый шаг вперёд. Но ведь ты жил в Японии. Когда ты был молод, наверное, слышал это имя во время зимних э, сводках по новостям. Это существо с чистой белой тяжёлой бронёй испускало свою безграничную убийственную ауру в нашу сторону. Как житель Японии, я с первого взгляда смог понять, о чём говорила Аква. Одной из решающих фигур вполне можно было понять, что, в принципе, ничего хорошего ждать не стоило. Хозяин снежных феи символ зимы, да? Белый тяжелый шлем японского стиля, такой же и белоснежный чешуйчатый доспех. Бронированный воин с белой маской, стоя перед нами, выдохнул холодный белый туман. «Все верно, это Джек Фрост», — сказала Аква. «Идиотизм! К -к -к -к да почему так-то?» В ужасающем остром лезвии отразился солнечный свет, и Джек Фрост напал на нас.